Вокруг полумрак, сырость и холод. Тихий голос рядом кому-то рассказывает. И ступила княжна на землю, а знаешь, как была она одета? Китайского летник с просторными до земли рукавами, чудно вышитый травами и зверями, а на шее алмазное жерелье, поверх летника широкий опошень с винифтяными пуговицами, а на ножках сапожки с каблучками и пахнет от нее цветами луговыми. О, как!» Голос был знакомый. Глеб напряг память и вспомнил — Альха. Он приподнялся на локте и тихо позвал. — Васька. — О! А вот и он сам. — Тот, который с княжной говорил? — спросил кто-то. «Ну — Ну? васька Альха сидел в соседней клетке. В полумраке подземелья, подсвеченным тусклым огнем дальних факелов, лицо его виделось смутно как здесь оказался? — спросил Глеб. Васька вздохнул. — По глупости. После того, как тебя забрали, расстроился я совсем. Пошел в блажную избу, а буру пыль скинуть забыл. Там и погорел. — В блажную избу? — Ну? — А что это? — Не знаешь. Может, ты про бурую пыль не слышал? Глеб мотнул головой. — Нет. — А что это? — Бурая пыль есть чудо превеликое. Добывает ее в гиблом месте. Добытчики промывают песок, собирают бурую пыль, просушивают и обжаривают. Потом ее можно ноздрями вдыхать или в воду бросать и пить. Зачем?» Васька хмыкнул. «Ясно, зачем. Дабы впасть в сон, долгий и блаженный». «Так это наркотик», — сообразил Глеб. «Вот уж никогда бы не подумал, что вы тут ширяетесь». «Князь ее чужеземным купцам вазами продает», — чуть ли не с гордостью сообщил Васька тем казна и полнится. Никому, а кроме княжьих добытчиков, эту пыль добывать нельзя. А ежели найдется смельчак, ратники споймают, отрубят руку и высекут, чтоб не повадно было. Глеб обдумал слова Васьки и спросил. — Есть только один прииск. — Большой — да. — А малые? — Малых много, но надолго их не хватает. Наберешь раз — и нет прииска. Глеб потер окровавленные запястья и поморщился. — И много у тебя было бурой пыли, когда тебя взяли охоронцы? — поинтересовался он. Васька вздохнул. — Какая теперь разница, — горестно сказал он, — слаб человек. Ка бы не слаб, беды бы не знал. — Эй, хватит вам вякать, — рявкнул из своего угла охоронец по кличке Крысун. — Будете языками трепать, ката позову, он вам в живые языки подкоротит. — Смотри, как бы тебе не подкоротили, — угрюмо проговорил Глеб. — Точно! — вдруг взвился Васька-ольха. — Ты на мне указывай, крысун. Гляди, освободят меня, я тебя на воле под караулю и рожу начищу. Крысун поднялся со своей лавки и неторопливо подошел к клетке, в которой сидел Васька. Охоронец был высок, худ и жилист, а в роже его и впрямь было что-то крысиное, — он прищурился на Ваську И медленно проговорил. «Ну-ка дай сюда свой горшок». «Зачем?» «Дай, говорю». Васька ухмыльнулся, поднял с пола горшок и протиснул его сквозь прутья крысуну. «Ну, держи». Охоронец схватил Ваську за руку, притянул к себе сквозь прутья и принялся выкручивать. «Ай!» – зарал Васька. «Ты чего руки крутишь, гад?» «Ну, как?» Поинтересовался крысун, сладострастно выкручивая парню руку. «Начистишь мне рожу, щенок?» Васька задергался, и с глаз вобрызнули слезы. «Пусти, гад, пусти!» Крысун сипло засмеялся и выпустил руку Васьки из своих длинных, цепких пальцев. Васька крикнул и шмякнулся на задницу. «Горшок куда поволок?» со слезами на глазах проговорил он. «Куда я мочиться буду?» «В карман себе помочись!» мерзотная гад в сердцах крикнул васька о остановился и повернулся к ваське мало получил довязку просишь эй крысун окликнул охоронца глеб оставь парня в покое а повернулся к глебу и ощерил мелкие зубы а ты куда лезешь чужеземец ты же хочешь получить подойди и попробуй мрачно предложил глеб У меня первый разряд по боксу, я тебе живо зубы пересчитаю. Крысун презрительно оттопырил губу и прогнусавил. — Все вы смелые, пока до пыток не дойдет. А когда дойдет, так мамку зовете. Он отвернулся и пошел к своей лавке. Глеб закрыл глаза и попытался уснуть. Но едва он задремал, как дверь темницы с лязгом открылась, и в подземелье вошел огромный, лысый, широкоплечий кат с дырявой ноздрёй а за ним два хоронца с грозными лицами. При их появлении крысун приободрился и, ухмыльнувшись во весь рот, нажаловался. «Слышь, драный, половцы-то у нас больно живые. Этот вот!» — он кивнул на Глеба. «Зубы мне давяще пересчитать грозился». «Живые, говоришь?» Кат прищурился на Глеба. Затем слегка повернул голову и приказал хоронцам «Этого вяжите и тащите в пыточную». Затем повернулся и вышел из подземелья, а хоронцы, вынув из ножен кинжалы, молча зашагали к клетке Орлова. Сопротивляться двум рослым дядькам с кинжалами в руках было глупо и бесперспективно. Глеб вздохнул, смиренно опустил голову и послушно дал себя связать. Пыточная оказалась просторной комнатой, освещаемая двумя берестяными факелами. Глеба Фахоронца усадили на одну лавку, а на другую, ту, что напротив, уселся лысый кат с рваной ноздрёй. Велев хоронцам выйти, он повернулся к Глебу и стал внимательно разглядывать его лицо. Глеб встретил его взгляд спокойно и глаз не отвёл. Вдоволь насмотревшись, кат ухмыльнулся и спросил «Откуда ты прибыл, колдон?» «От верблюда», — серьёзно ответил Глеб. «Это где?» В Караганде. Кат обдумал его слова, покачал головой и проговорил. Шутишь? Ладно, шутник, давай пошутим вместе. Зачем в наш град пожаловал? За острыми впечатлениями. Как это? Да как у всех. Секс, драк, энд рок-н-ролл. Драк рок-н-ролл уже был, теперь жду секса. Кат помолчал немного, хмуря широкий лоб. Потом спросил, «Тебя видели в Кружале вместе с Васькой Ольхой? Говори честно, ходил с ним в гиблое место на добычу?» Глеб покачал головой. «Нет». «А что в лесу делал?» «Искал приключения на свою задницу». «Нашел?» «Угу. Если хочешь, могу поделиться». Кат усмехнулся и, ни слова не говоря, ударил Глеба кулаком по лицу. Голова Глеба мотнулась. Он сплюнул на пол кровь и посмотрел Кату в глаза. — Хочешь на свободу? — спросил вдруг Кат. Глеб усмехнулся. — Зачем? — Мне у вас нравится. Приятное общество, халявная еда и персонал вежливый. Нет, я отсюда никуда. Толстые губы кота растянулись в усмешку. — Потешный ты. Ладно. Предлагаю сделку. Ты говоришь одного человека, скажешь что видал его в гиблом месте на мелководном прииске. А князь взамен тебя отпустит. Да еще я одарит золотой монетой. Сделаешь? Глеб обдумал предложение и ответил. У меня есть несколько условий. Во-первых, хочу, чтобы меня сделали столбовым боярином и дали мне собольную шапку. Это возможно? Кат ухмыльнулся. Шапку хочешь? Будет тебе шапка. Это еще не все. — сказал Глеб. — Еще хочу свечной заводик. — Будет тебе и заводик, — пообещал Кат. — Теперь все? Глеб мотнул головой. — Нет. Хочу, чтобы такое- кое-что сделал. — Что? — Просунь голову между ляжек и дунь себе в задницу. Сделаешь? Кат нешироко размахнулся и хлестко ударил Глеба кулаком по зубам. — Вот тебе соболя шапка, — сказал он. Потом вновь отвел руку и ударил еще раз. «А вот тебе заводик!» Голова Глеба безвольно свесилась на грудь. Кат поднялся с лавки, сплюнул на пол и вышел из комнаты. «Орлов!» Глеб открыл глаза и с удивлением уставился на толстую, суровую физиономию главного редактора. «Сколько можно спать на редакционных летучках?» рявкнул тот. Сердце Глеба учащенно забилось. «Так я спал?» – с растерянной улыбкой переспросил он. Коллеги засмеялись. «Иван Кузьмич, можно выйду и глотну свежего воздуха? Мне что-то не здоровится». «Это мне от тебя не здоровится!» – мрачно проговорил Турук. «Иди! Но после летучки зайдешь ко мне для персонального разговора!» Пять минут спустя Глеб в курилке глубокими затяжками смолил сигарету. В голове у него все еще стоял туман, а сердце всякий раз начинало биться сильнее. Как только наваливалось, очередное душное воспоминание. Рваная ноздря Ката, обрастающий шерстью мытарь, огромный бродячий пес с женским лицом. При воспоминании о волкалаке Глеба передернуло. В курилку заглянула Катя Королькова. «Орлуша, ты здесь?» «Угу». Катя вошла в курилку и плотно притворила за собой дверь. «Как этот турук тебя отпустил?» — поинтересовался, пуская дым Глеб. Я сказала, что нужно срочно исправить ошибку в статье, пока ее не вбили в окончательную верстку. Катя достала сигарету, тонкую с белым фильтром, вставила в губы и щелкнула маленькой позолоченной зипой. Глеб вздохнул. Ох, Катюха, если бы ты знала, какой мне дикий сон приснился, вспоминаю мороз по коже. Катя помахала перед лицом рукой, отгоняя дым и улыбнулась. Дай угадаю. Тебе снилось, что ты загораешь на пляже в Сент-Тропе. Рядом с тобой лежит стройная мулатка с большой грудью. Ты снимаешь с нее бюстгальтер и видишь две трансформаторные будки. И на каждой табличке «Не влезай!» «Опасно для жизни!» Угадала?» Глеб посмотрел на Катю с удивлением. «Королькова, тебе кто-нибудь говорил, что у тебя больная фантазия?» «Кроме тебя никто», — отрезала Катя. «Кстати, твоя пуп прислала тебе букет цветов». Она выпустила уголком рта бледно-голубую струйку воздуха и усмехнулась. — Слушай, Орлов, что такого нужно сделать женщине, чтобы она прислала тебе корзину цветов? — Если хочешь узнать, приходи сегодня вечером ко мне на сеновал. С улыбкой ответил Глеб. — Только позвони заранее, чтобы я сгонял за шампусиком. — Размечтался. — Ну, тогда терзайся в догадках. Глеб швырнул курок в железную урну и потянулся за новой сигаретой. «Так что там тебе приснилось?» – спросила Катя с тревогой, поглядывая на бледное лицо Глеба. Он дернул щекой. «Да бред какой-то! Мне приснилось, будто я попал в прошлое. Но там совсем не так, как говорится в учебниках. Они там добывают бурую пыль, что-то вроде нашего кокса или герыча. И продают ее за кордон. Еще у них по лесам бродят оборотни и упыри, прикинь!» Катя нахмурилась. «Орлов, ты сколько вынюхал?» «Нисколько. Значит, опять вчера перебрал коньяка?» Возможно. Глеб вздохнул, честно говоря, я не помню. Катя стряхнула с сигаретки пепел, посмотрела на Глеба и как-то странно улыбнувшись, проговорила чужим очень нежным голосом. — Забавный ты, чужеземец. Забавный и вельми смелый. Не каждый сможет такой игре в лицо сказать. Что? Реальность дрогнула у Глеба перед глазами и пошла рябью. А Катина лицо вдруг превратилась в другое с высокими скулами, бледно-матовой кожей, огромными голубыми глазами и симпатичным, чуть сдернутым носиком. «Да что же это?» – испуганно проговорил Глеб, закрыл глаза и снова их открыл. Княжна Наталья смотрела на него огромными голубыми глазами и улыбалась робко и неуверенно. «Княжна!» – воскликнул Глеб и приподнял голову Славки. «Это сон? Ты мне снишься, правда?» «Если тебе хочется так думать, думай», — сказала Наталья. Глеб потер пальцами воспаленные веки, взглянул на железные прутья решетки и хрипло вздохнул. Темница была другая, не та, в которой он сидел прежде. Должно быть что-то вроде карцера или одиночной камеры. «Это не сон», — горестно проговорил Глеб. «Я в прошлом. Господи, что же это такое происходит?» Княжна Наталья неуверенно повела плечами. И вновь лицо княжны показалось Глебу знакомым. Он точно где-то видел его раньше, но где? «Охоронцы говорили, что ты во сне разговариваешь», — тихо сказала она. «И много удивительного рассказываешь. Я хочу послушать». Глеб сел на лавке и опустил ноги на плотно утоптанный земляной пол. «Даже не знаю, с чего начать», — сказал он и облизнул пересохшие губы. Княжна улыбнулась. — А я тебе помогу. — Откуда ты прибыл, чужеземец? Глеб вздохнул и ответил из далекой страны. — И как называется твоя страна? — Россия. Княжна Наталья чуть склонила голову на бок. — Хороша ли там жизнь? А ли дурна? Смотря с чем сравнивать. Глеб невесело усмехнулся. — Если с вашим княжеством, то она хороша. «Чем же она так хороша?» — прищурила любопытные глаза Наталья. «Чем?» «Да, пожалуй, что чудесами». Любопытство в глазах княжны разгорелось еще сильнее. «Расскажи мне про свою страну», — попросила она. Глеб откинул с холодного лба темную челку. «Что ж, попробую. В нашей стране люди живут в теремах, и в каждом тереме свой родник с чистой водой. Хочешь — будет холодная, а хочешь — горячая». А зимой в наших теремах так тепло, что и печка не нужна. Еще мы любим путешествовать. Но путешествуем не на простых конях, а на железных. Как это? Удивилась княжна. Да вот так. Садимся на железных коней, и те нас за три девять земель в одной часе доставляют. А еще мы умеем летать. Летать? Угу. На железных птицах, выше облаков. Княжна с сомнением прищурила голубые глаза. Еще скажи, что звезды с неба срываете. Недоверчиво проговорила она. Глеб усмехнулся разбитыми губами и покачал головой. Нет. Но на луне были, и вокруг звезд на железных птицах летали. И на дно морское опускались, и с чудищами морскими воевали. Наталья засмеялась. Смешной ты, колдун. — Глеб. — Зови меня Глеб. — Ладно. — Глеб. — Мне что-то думаешь, что я тебе поверю. — Конечно, поверишь. «Скучно тебе, Наталья, в княжьих палатах-то жить?» Улыбка покинула губы княжны. «О чем ты, чужеземец?» Севшим от волнения голосом пробормотала она. «Отец, игра, все те кушанья, приемы иноземных гостей, все это тебе давно постылило, будь твоя воля, оседлала бы ты коня и поехала бы, куда глаза глядят». Брови Натальи дрогнули. «Откуда знаешь?» Я же колдун, я все про всех знаю. Наталья смотрела на Глеба, затаив дыхание. Справившись с волнением, она разомкнула губы и произнесла — А далеко ли страна твоя, Глеб чужеземец? — Далеко. Дальше, чем ты можешь себе представить. Слушай, Наташ, у тебя за спиной бочка с водой. Может, дашь мне попить? — Конечно. Княжна обернулась, взяла маленький медный ковшик Зачерпнула из бочки воду и протянула ковшик Глебу. Глеб потянулся за ковшиком, но вместо этого взял княжну за руку и нежно погладил ее пальцы. Наталья слегка побледнела. «Пусти», — тихо попросила она. Глеб взял ковшик с водой и отпустил ее руку. Княжна с облегчением вздохнула. «Если все так хорошо, как ты говоришь, чего же ты к нам пришел? Чего тебе дома не сиделось?» Напившись воды, Глеб вытер рот рукавом куртки и ответил. «Это слишком долгая история. Если еще раз приду, расскажешь?» «Может быть». Княжна поднялась с лавки. «Уже уходишь?» — с тоской спросил Глеб. «Да, мне пора». Наталья взглянула на осунувшееся лицо Глеба, и брови дрогнули. «Подари мне что-нибудь, чужеземец», — попросила она вдруг. Буду смотреть на подарок и тебя вспоминать. И я тебе тоже что-нибудь подарю, когда в другой раз приду. У нас так принято, если люди хотят… хотят дружить, они обмениваются подарками». Глеб поразмыслил, затем снял с запястья часы и просунул их сквозь решетку. Наталья взяла часы тонкими пальцами и поднесла их к лицу. «Мужчины твоего племени носят браслеты?» – с удивленной улыбкой спросила она носит, — кивнул Глеб. — Ты придешь завтра? — Приду. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Наталья первой отвела взгляд. Щеки ее зарделись. Она повернулась и заспешила к двери, но вдруг остановилась и снова посмотрела на Глеба. — Не тужи, чужеземец. Все образуется. Потом одарила Глеба ободряющей улыбкой, повернулась и выскользнула из темницы. В этот день Глеба били еще два раза, и оба раза драный кат. Бил не сильно просто так, не задавая вопросов, не объясняя причину и ничего не выведывая. Видимо, это было чем-то вроде разминки перед грядущей страшной пыткой, психологической обработкой и обещанием нечеловеческих мук. Ночью Глеб спал плохо, то и дело просыпался с криком, садился на лавке и лупал глазами в темноту, пока не приходил в себя. Потом снова ложился и снова забывался коротким, тревожным сном. А утром, когда Глеб сидел с кружкой в руке и пил ржавую воду, к нему пришла Наталья. И Глеб снова рассказывал ей про чудесные вещи — про океанские лайнеры, скоростные поезда, мобильные телефоны и шикарные автомобили. Наталья слушала все и дивилась. Просидела она перед клеткой часа полтора и на исходе этого времени Глеб неожиданно для себя самого признался. «Ты классная девчонка, Наташа, знаешь, мне кажется, что я в тебя влюбился». Княжна покраснела, но сделала вид, что ничуть не удивлена подобным заявлением, и лишь весело уточнила. «Кажется?» «Да, кажется», — кивнул Глеб. «Понимаешь, я до сих пор ни в кого по-настоящему не влюблялся, поэтому мне трудно понять, настоящая ли это любовь. Но когда я закрываю глаза и вижу твое лицо, мне кажется, что это любовь». Щеки Наталии еще больше озорделись. Она вдруг подалась вперед и взволнованно проговорила «Ты тоже мне, Люб. Люб так сильно, что я хотела бы, чтобы меня заковали вместе с тобой». Глеб слегка растерялся от такого напора, потом улыбнулся и невесело проговорил «Я бы никогда тебе этого не позволил». «Вот если ты попросишь отца отпустить меня…» Он замолчал, внимательно наблюдая за лицом княжны. Меж гибких бровей Наталии пролегла едва заметная поперечная морщинка. — Это будет трудно, — тихо сказала она. — Советник игра не взлюбил тебя, а батюшка не слушается никого, кроме игры. Советник не выпустит тебя из темницы живым. В горле у Глеба пересохло. — Что же со мной сделают? — Сипло спросил он. — Игра хочет? чтобы тебя четвертовали», — ответила Наталья так, будто речь шла о совершенно обычных и даже естественных вещах. Глеб сглотнул слюну. «Как?» «Сначала тебе отрежут ноги, потом руки, а потом — хватит». Голос Глеба дрогнул. «Я понял». Несколько секунд они молчали. Вдруг глаза Натальи вспыхнули, и она возбужденно проговорила «Я отравлю игру». «Что?» «Отравлю». С ненавистью повторила Наталья и сжала кулаки. — Я знаю, где достать зелье. Посыплю зелье ему в кубок с вином, а ежели не выпьет, ударя его в грудь кинжалами. Я сильная, я справлюсь. Глеб покачал головой. — Нет, Наташ, ты не должна это делать. — Почему? — Если игра выживет, у тебя будут большие неприятности. К тому же у такого мерзавца, как он, наверняка есть тайные осведомители. «Что бы ты ни задумала, он будет знать об этом заранее и найдет способ избежать смерти». Брови княжны дрогнули. «Что же нам делать?» растерянно спросила она. Глеб вздохнул и ответил. «Не знаю». Они снова замолчали. Наталья долго размышляла, затем твердо проговорила. «Я пойду к гадалке». Глеб пропустил ее реплику мимо ушей. «Что сумеет сделать гадалка?» Да ничего? Против советника игры нужна тяжелая артиллерия, и гадалка тут точно не поможет. Однако Глеба тронула готовность Наталии к решительным действиям. Он с нежностью посмотрел на нее и проговорил мягким, благодарным голосом. «Я не знаю, как я попал в это темное царство, но для меня ты единственный лучик света. Если бы не было тебя, я бы сошел с ума». Наталья покраснела. «Доклонись к решетке», — попросила она. Глеб наклонился. Наталья быстро приблизила свое лицо к железным прутям решетки и поцеловала его в губы. «Ты мне люб!» Громко прошептала она. «Помни об этом». Затем вскочила с табурета и быстро порхнула к двери. Через два часа княжна вернулась. Глаза ее возбужденно блестели, на щеках полыхал румянец. Наталья присела на краешек табурета, облизнула губы кончиком языка и выпалила. «Я была у гадалки!» И она сказала мне, что делать. Она выпростала из-под платка руку и показала Глебу маленький глиняный кувшинчик. «Что это?» — без особого интереса спросил Глеб. Наталья покосилась на дверь, чуть придвинулась к решетке и прошептала. «Ядовитое зелье, которое она мне дала». Глеб нахмурился. «Ты все-таки хочешь отравить игру?» — спросил он. Наталья качнула головой. «Нет, это для меня». На лице Глеба отобразилось недоумение. — Как для тебя? — растерянно спросил он. — Что-то я не понимаю. Глаза Натали странно блеснули, она решительно и быстро проговорила. — Я выпью этот яд, — гадалка сказала, что это единственный способ выручить тебя из темницы. Несколько мгновений Глеб удивленно смотрел на девушку, пытаясь осмыслить ее слова, потом нахмурился и твердо сказал. — Даже не думай, твоя гадалка дура, если ты выпьешь яд, «Не бойся», — перебила его Наталья и улыбнулась. «Все будет хорошо». Она вынула притертую пробочку и быстро поднесла бутылку к губам. «Нет!» — крикнул Глеб и вскочил с лавки. «Не вздумай!» Он попытался просунуть руку между прутьями решетки и вырвать смертоносную бутылочку из пальцев княжны, но Наталья отпрянула и быстро запрокинула голову. «Ну вот», — с улыбкой сказала она через секунду. «Я выпила зелье. Видишь, это совсем не страшно». Внезапно княжна побледнела и покачнулась на табурете. — Что с тобой? — испуганно спросил Глеб. — Тебе плохо? — Голова кружится. — Слабым голосом ответила Наталья. — Я? — Она снова покачнулась. — Охрана! — закричал Глеб. — Конвой! Наталья протянула к нему руку. Пальцы их коснулись и переплелись. Она пристально посмотрела Глеба в глаза и тихо проговорила. — Ты мне люб. Я сделаю это ради тебя. Помни об этом. Глаза Наталии закрылись, и она стала заваливаться на бок. Глеб крепче сжал ее пальцы и закричал, что есть мочь. — Охрана! Кто-нибудь! Княжна умирает! Дверь распахнулась, и в темницу вошел охоронец-крысун. Увидев, что Глеб сжимает руку натали он выхватил хлыст и, не говоря ни слова, хлестнул им Глеба по лицу. Глеб разжал пальцы и отпрянул, но тут же снова подался вперед и крикнул прямо охоронцу в лицо. — Вызови лекаря, болван, быстрее! Княжна выпила какую-то гадость, бутылочка еще у нее в руках. Пусть ее отправят в лабораторию. Охоронец положил Наталью руку на плечо и заглянул ей в лицо. Княжна? — вопросительно окликнул он. Наталья открыла глаза. — Я... — голос Натальи звучал слабо. — Я хочу прилечь. — пролепетала она. — Проводи меня в покое, охоронец. Красун помог княжне подняться. Пока она шла к двери, охоронец поддерживал ее под локоть. У двери она на секунду остановилась, повернулась к Глебу и тихо проговорила «Помни, ради тебя». Затем отвернулась и, пошатываясь, вышла из темниц. Глеб рухнул на покрытый гнилой соломой пол, закрыл лицо ладонями и облегченно вздохнул. Слава Богу, все обошлось. Видимо, аптекарша, которая всучила Наталье бутылек зелем, оказалась обыкновенной шарлатанкой. Господи, как хорошо, что на свете есть шарлатаны. Два дня после этого Орлова не трогали. Он просто валялся на своей лавке, ел баланду, которую приносил крысун и зарядка вставал, чтобы пройтись. Потом снова ложился на лавку и спал, а если не спал, то лежал с закрытыми глазами и вздыхал. Время от времени он пытался разузнать у охоронцев о судьбе Натальи, но те угрюмо отмалчивались. После долгих размышлений Глеб решил, что с Натальей все в порядке и что отец просто-напросто запретил ей встречаться с узником. Ведь если бы она заболела, Глебу бы уже отрубили голову. Поскольку он до сих пор жив, значит, живая княжна. вступать в разговоры с узниками, заточенными в других клетках, Глеб отказывался. Какой смысл разговаривать с призраками? В голове у Глеба царила жутковатая пустота. Он был не в состоянии осознать все, что с ним происходит. там, За стенами темницы продолжается жизнь но что это за жизнь какое там время что за люди ходят по улицам город что за люди ходят по улицам города в конце концов глеб уставал от этих вопросов и тогда он представлял себе лицо Наталии нежное удивленное милое это лицо было единственной реальностью в которую он готов был поверить какая же она славная это княжна Жаль только, что княжна. Выдадут ее замуж за лысого идиота игру. Нарожает она ему таких же маленьких лысых идиотов, и если умом не тронется, то превратится в заурядную, толстую и вздорную тетку, обозленную на весь мир. Размышляя об этом в очередной раз, Глеб вздохнул и хотел встать с лавки, чтобы чуток размять ноги, но в этот миг дверь снова отворилась, и в темницу вошел Кат с драной ноздрёй. — Отдохнул? — насмешливо осведомился он. Глеб почти обрадовался его появлению. «Наконец — Наконец-то! — усмехнулся он побелевшими губами. — А я уж думал, что ты про меня забыл. — Ну, пошли снова в пыточную. Я там для тебя новую дыбу приготовил. На ней вмиг правду защебечешь. — Сперва скажи мне, что с Нежной? — потребовал Глеб. — Она жива? — Конечно. — Кат прищурился. «А почему ты спрашиваешь?» «Так, не почему». И Глеб облегченным вздохнул. Растянутое тело было напряжено до предела. Руки и ноги болели от впившихся в кожу веревок. Глеб изо всех сил сцепил зубы, чтобы не застонать. Кат посмотрел на Глеба и насмешливо сказал «Ну?» «Что ну?» Угрюмо отозвался Глеб. «Так чей же ты будешь?» «Что значит «чей»?» «Из какого роду племени?» «Я русский, а живу в Москве». Лысый кат усмехнулся, обнажив длинные и желтые, будто у пса, зубы. «Что рус, сам вижу», — сказал он. «Из какого княжества к нам прибыл?» «Из далекого». «Как же ты умудрился пешком до нас добраться? Или врал, что лошади нет?» Не врал, а добрался на поезде. — Поездил? — лысый кат прищурил недобрые глаза. — Ехал таки. Глеб досадливо дернул щекой. — Ну да. Глеб неуклюже дернулся на дыбки и поморщился от боли в руках и ногах. — слушай как тебе там? Драный кат. Давай договоримся, у меня в лесу золото зарыто Ты меня отпустишь, а я тебе золото привезу. «Идет?» Кат прищурил левый глаз, усмехнулся. «Врешь про золото-то?» Глеб отрицательно мотнул головой. «Не вру». «Даже перекреститься готов, если руки развяжешь. Хотя… вы ведь, кажется, не христиане…» Глеб сглотнул слюну. «Ну так как?» – спросил он, с надеждой глядя на Ката. «Договоримся?» Кат криво усмехнулся. «С договоришься?» Она сговорчивее!» Он протянул руку к железной лебедке. «Стой!» – крикнул Глеб, мигом пропотев от ужаса. «Не делай этого! Я… Я колдун! Если ты меня не отпустишь, я нашлю на тебя порчу!» Кат пожал плечами. «Я с детства порченный! Чего мне бояться? А вот тебя дыба попортит! Так попортит, что мать родная не узнает!»